князь Шемякин внезапно осознал, что будет, ежели слова его про зверя и ружье сбудутся. С холодным потом осознал потекшим по спине, с дрожью в пальцах, которые запутаются и не нажмут на спуск, с головокружением и паникой, которая сделает ноги деревянными, пока разум будет орать призывом к побегу. Впрочем, князья Шуйские настоятельно советуют не бегать от медведя,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 Показательно, чтобы ни у кого не возникло мысли, будто башни родовые могут пасть, в том числе ваши башни, уважаемые князья. Такие мыслишки надобно топить в крови. Прецедент недопустим. А уж тех, кто стоит за этой дерзкой выходкой, определить следствие. Ежели, разумеется, они не обнаружат себя раньше, защищая мерзавца И что, князь Черниговский не в состоянии наказать виновника своими силами? удивились в зале. А он не может, хмыкнул князь Шуйский. Он от виновника уже сбежал. Что же за враг такой появился у нас? поерзал от любопытства князь Гагарин, отклонившись на спинку кресла и уложив ладони на примечательную трость из желтоватой кости. Максимка из мастеровых рода Самойловых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 что в ином обществе сойдут за достоинство? Это что же, и свадьба была, задумчиво уточнили из скандального сектора, без торжества на всю страну? Балда, тебе же сказано, давыдов в крест на их сына. А, так это по залету. Стоп, поднял руку император. А я слышал, прижила она ребеночка на стороне, а Самойлова за папу. Ай, верно, он же все равно долго не проживет.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 «Ох, горе-то какое!» — всплеснули руками. «Скорбим твоей беде, великий княже!» И народ взволнованно потянулся подниматься с мест, переглядываясь, принцессе потерять ребенка с такими-то медиками и целителями, что за беда произошла. «Сели! Все! Резко!» Буквально пролаял император, заставив иных побледнеть. «Принцесса Елизавета здорова!»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 невозмутимо игнорируя пристальный и недовольный взгляд императора. «За прошлую он десять миллиардов рублей отсыпал», — горделиво завел Уз Давыдов. А «Лично по ним вон теми сапогами ходил, вон там валяются. Князь, ты же на них смотришь, будь другом, перекинь сюда». «Чтобы я сапоги подавал кому?» «Торжества будут», — надавил император голосом.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 «Но согласитесь, в городе сразу стало лучше», — мудро заметил Давыдов. «Я настаиваю на суде. лицо попрание княжеских прав, действия вне закона и традиций, совершенное общественно опасным способом. Без расследования, без суда и следствия атаковать башню заведомо невиновного человека. Шутка ли, уважаемые, а если на этом месте будете вы?»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 от которых, показалось ли, задрожали пол и колонны. «Ты все еще у меня в гостях, отзови силу», — хлестнула приказом, и иные князья поняли, то дрожал все-таки пол, а не был их постыдный страх от ауры чужого могущества. «Потому скажу я спокойно», — кивнул он императору, принимая укор, «а уж вам, княже, решать, люба ли вам мое решение».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 Но трон был пуст, разве что не громко затворилась дверь справа, ведущая от трона в кавалергардский зал, словно кто-то совсем недавно вышел, оставив владельцем самим вершить решение их вопросов. А теперь, князь Черниговский, сядь и выслушай меня, ласково произнес побледневшему князю Мстиславский и перевернул первую страницу. Речь пойдет о тайной тюрьме князей Черниговских, что под Екатеринбургом. Это провокация, не отрывая взгляда, смотрел Черниговский на дверь, отчаянно надеясь, что то откроется. Но не открылась, нет. Ты говори, князь Мстиславский, всем нам интересно, хмыкнул князь Гагарин. А остальная свора, что уже не боялась компромата, хищно прицелилась взглядами, в человека, посмевшего их пугать.